Глава седьмая. В следующее мгновение блеснуло. С хлопком тело на миг превратилось в пылающую звезду. С жужжанием я пронесся по воздуху. Достигнув цели, пробил с собой чудовище. Прожег в животе твари большую дыру. Блеснуло снова. Приняв нормальный вид, я заскользил по песку. С трудом, но ловко извернулся. Нетренированное тело мальчишки, к счастью, было довольно гибким. Припав на колено, я застыл в боевой позе. Указал острием проводника на тварь. Карнозавр взвизгнул от боли. Пробитый насквозь зашатался. В теле зияла огромная, прижженная магическим огнем дыра. От раны поднимался пар. Существо пыталось устоять на непослушных ногах, но быстро выдохлось. Завалившись на бок, оно подергалось еще полминуты и замерло. Язык перестал шевелиться в широко распахнутой пасти. Подождав немного, пока клинок остынет после магии, я сунул проводник в ножны. Извлек кольцо, что забрал у Стаса. Маленькое и женское, оно налезло лишь на мизинец. «Чей же ты, дружок?» — проговорил я и поднял руку. Сосредоточившись на животном, весящем не меньше 150 килограммов, я сделал жест, приказал телу перевернуться. Тело послушалось. Туша чудовища на мгновение воспарила и тут же хлопнулась о землю, латунной пластиной ко мне. С трудом отковырнув ее от шкуры, я всмотрелся в выбитые на металле буквы. «Карнозавр, модель третья», — прочитал я. «Так, серийный номер, производитель...» Я всмотрелся в неразборчивую надпись. Попытался соскрести патину, но это не помогло. «Вот черт!» — проговорил я и добавил матом. «Ладно, заберем с собой. А что если...» Пару мгновений я задумчиво покопался в памяти. Вспомнив заклинание, я взглянул на кинжал-проводник. «Феррум!» — проговорил я заклинание. Ничего не произошло. «А, зараза! Такое простое, одноступенчатое и не работает!» Я сказал, стиснул я рукоять, «Феррум!» Магия потекла по клинку. Призрачное синеватое лезвие из света объяло мягкий металл клинка-проводника. Слышал я, я посмотрел на вытянутую голову ящера, что в мозгах у вас есть кое-что интересное, Ну, давай посмотрим. Господин Орловский, вы живы? А что со мной сделается? Жандармов я встретил, когда вышел на дорогу, что пролегало у поля с подсолнухами. Целый отряд, не меньше пяти человек, вооруженный кинжалами-проводниками и магна овчарками шел ко мне на выручку. Ваши родственники нам все рассказали. Высокий и худощавый жандарм в боевом мундире с кевларовыми вставками и высоком кожаном шлеме внимательно посмотрел на меня. Ему явно было жарко в броне. Лоб жандарма блестел от пота. Его коллеги, по всей видимости, матеры и маги из низших аристократических домов, переглядывались, удивленно посматривали на меня. Вы встретили карнозавра? Да он еще и напал на вас? Это удивительно! Я тоже был удивлен, пожал я плечами. «Еще удивительнее», — проговорил другой, низкорослый, но широкий в плечах, молодой жандарм лет двадцати, «что вы умудрились уйти от твари». «Уйти?» — я изломил бровь. «Да он валяется у реки, мертвый». Жандармы молча уставились на меня. «Простите?» — недоверчиво переспросил Высокий. «Я не ответил» бросил ему пластинку с тела ящерицы, а потом достал из кармана мозговой узел, медный артефактный шар и четыре золотых провода. Эту штуку встраивали почти во всех магических тварей, которых использовал человек. Они контролировали поведение существ и не давали им нападать на людей без причины. Тем страннее было то, что этот карнозавр атаковал нас. Вы убили его? «Сами?» — округлил глаза широкоплечий. «Нет, позвал фею-крестную, и она превратила его в тыкву». Жандармы переглянулись снова. Еще недоуменнее и еще недоверчивее. «Просто осмотрите место, где лежит труп, пока его не сожрали собаки или какая-нибудь виверна. Прошу, никуда не уходите и будьте дома. Сегодня к вам придет участковый жандарм, чтобы расспросить обо всем. Я пожал плечами, и мы разошлись. Группа направилась к реке, я же к себе домой. Участковый жандарм пришел под вечер. Он опросил Стаса, потом меня. Вику трогать не стали. Девушка, белая как мел, весь вечер пролежала в своей комнате. Ей стало плохо после того, как она узнала о нападении карнозавра. «Очень странно». участковый. Молодой беститульный дворянин потер высокий лоб. Первый случай на моей памяти, чтобы охранный корнозавр напал на человека. Обычно они так не делают. Я знаю, со скучающим видом я пожал плечами. Я показал ему и пластину, и узел. Однако ни то, ни другое как-то не впечатлило стража порядка. «Может, возьмете их?» Я кивнул на табличку и медный шарик лежащие на большом столе, что стоял в гостиной-столовой. Именно за ним и расположились мы с жандармом. «Да не», — отмахнулся он, — «я переписал данные сбирки. Там половина не видно. По-хорошему, ее бы очистить и прочесть надпись полностью». «Господин Орловский», — жандарм закатил глаза, и мне это очень не понравилось. «Уверяю вас, все под контролем». «Под контролем? Если вы не заметили, бесхозная охранная система напала на меня и моего брата и чуть было не убила. Это вы называете под контролем?» «Ну», — замялся он, — «случай из ряда вон». «Конечно. А вы даже не хотите потрудиться, чтобы разобраться в происходящем? Скажите, вы закончили?» Я взял пластину, сунул в карман джинсов. «Ну, да». Неуверенно ответил жандарм. Тогда прошу вас уйти из моего дома. Бывайте, господин жандарм. Вика заснула. Стас тоже давно уже спал. Я же сидел в большом кресле, что стояло в холле дома. Вертя в руках медный шарик, извлеченный из головы ящера, я усиленно думал. Совпадение ли это? А может, попытка убийства? Может, снова дядя? Это бы можно было расценить как несчастный случай. Взбесившаяся тварь убивает обоих Орловских, когда они гуляют на природе. Какая красота! Ладно, пока что это подождет. Сейчас нужно сосредоточиться на основной цели — возвращении Кати в реальный мир. И начать стоит с денег. Позвоню завтра Хлебову. «Паша?» — голос Кати зазвучал в голове. Да. Я напрягся. «Тот мальчик, Синицын, которого ты побил вдоль или утром. Это странно, но что-то показалось мне в нем знакомым». «Знакомым? Ты знаешь его?» Я приподнялся в кресле, нахмурился. «Нет, но что-то в нем, какие-то его черты. Я будто бы видела его раньше». «Черты?» — я задумался. «Может, ты видела кого-то из его родственников?» Я не знаю. Иногда, когда я смотрю на мир твоими глазами и вижу что-то, что кажется мне знакомым, в памяти просыпаются образы. Нужно показать тебе родственников этого Синицына. Может, ты что-то вспомнишь. Смотреть твоими глазами тяжело. Голос Кати звучал устало. Любые взаимодействия с внешним миром очень сложные. Я не знаю. Я поищу фото их семьи в интернете и тогда ты попробуешь посмотреть. «С кем это ты говоришь?» За спиной раздался голос Стаса. «Как это с кем?» Я улыбнулся, обернулся к нему, как ни в чем не бывало. «Сам с собой, конечно, а ты разве так не делаешь?» «Нет». Мальчик, одетый в легкую летнюю пижамку, удивленно округлил глаза. «Не делаю». «Ну ты и странный», — сдержанно засмеялся я. «А чего не спишь-то?» «Ирина Сергеевна!» Он зевнул, прошел к журнальному столику и взял графин с водой. Налив стаканчик, отпил. «Классуха моя! Разрешила не ходить. Дала выходной, раз уж меня чуть не сожрал карнозавр». «И от карнозавров бывает толк, да?» «Ага», — улыбнулся мальчик. Все еще несколько бледный после случившегося Стас, тем не менее, выглядел спокойнее. Да и что-то заснуть не могу, как закрою глаза, там железные зубы. Ну, ты улыбаешься, хороший знак, а был хмурый, как полено, а зубы скоро забудутся. А я знаю, мальчик прошел к соседнему креслу, уселся. Знаю, что ты тут бормочешь. Да? И что же? Ты учишь заклинания, как только стал магом, так и учишь, вон какие уже знаешь. Я не ответил, улыбнулся. «А много ты знаешь магии? В интернете об этом почти ничего нет, а в дедушкиных и папиных записях написано очень непонятно. У них много тр... трак...» Мальчик задумался. «Трактатов», — произнес он по слогам, «про магию, особенно про боевую». «Милитарику», — Кивнул я. «Кажется, да» но я ничего не понимаю, хотя и пытался читать. «Ну», — я улыбнулся, — «да, я знаю много». «Расскажешь?» — глаза мальчика заблестели. «А что тебя интересует?» «Ну», — он хитро улыбнулся, — «откуда ты все знаешь?» «Читал умные книжки», — хохотнул я, — «в больнице». Как ни странно, тут я почти не соврал. В свое время я действительно прочел целую гору трудов по магии, особенно по боевой. Это нужно было, чтобы знать, чем могут быть вооружены мои противники на дуэлях. Черный ореол — это сильная вещь, но чтобы побеждать, его одного было недостаточно. В дуэли побеждают мозги». «Ну ладно», — он тоже захихикал, — «считай, что поверил. Так откуда же вся эта магия?» «Из источника», — быстро ответил я. «Она просто есть в воздухе, как кислород. Ну и маг впитывает ее всем телом, когда творит заклинание. «А что такое источник?» «Никто не знает». Теория о том, откуда берется мана, было множество. Ученые вечно спорили и выдвигали все новые гипотезы, но все сходились в одном. «Источник точно есть». Его природа неизвестна, и концентрация маны зависит от населения планет. Когда во времена Первой магической войны сильные маги-воины, каждый из которых мог сравниться по силе с целым полком, выкашивали солдат противника сотнями и колошматили друг друга заклинаниями почем зря, концентрация маны сильно упала. Да, вот такой парадокс. Чем больше люди убивают друг друга при помощи магии, тем слабее эта магия становится. Словно бы кто-то невидимый пытается поддерживать баланс. Может, это и есть источник? Именно тогда маги-дворяне, сильные мира всего, решили закончить войну. Испугались, что то, на чем держится их власть, магия, ослабеет настолько, что пустые выдавят их силой прогресса. У многих пустых уже есть деньги, производство, оружие. Но власть и сила должна была остаться у дворян-магов. Тогда и появилась Хартия магического мира. Во многом Российская империя подавила эту инициативу. Наконец войны именно она была экономически сильней остальных участников. Правда, маги слабели и у нас. А Хартия и Дуэльный кодекс принятые странами-участницами после окончания войны, были очень на руку империи. Конечно, ведь магические дома России остались наиболее сильными, когда кончалась мясорубка. В войне все умылись кровью, маги тоже, и все хотели мира. С принятием кодекса каждый геополитический конфликт решался теперь международными дуэлями магов. Но не только. Конфликты между аристократическими родами надлежало разрешать тоже посредством дуэлей. И, как ни странно, это помогло. Конфликтов между Аристо стало меньше, ведь победитель дуэли мог претендовать на чужую собственность. Потому никому не хотелось лишиться какого-нибудь заводика из-за пьяной драки. Так что открытых конфликтов стало меньше, но все еще достаточно. Однако Подковерные интриги благородных расцвели с новой силой. «И заклинания», — проговорил задумчивый Стасик, когда я закончил рассказывать ему об источнике магии. «Я слышал, они бывают разными по силе». «Ну да», — я кивнул. «Одноступенчатые, когда формула состоит из одного слова, наиболее слабые. Например, «феррум» — заклинание «призрачный клинок» а сильнейшие — пятиступенчатые, такие, как огнепад. Его формулу я произносить не буду. Я подмигнул. От греха подальше. Стасик испуганно уставился на меня. «Да расслабься ты!» — я рассмеялся. «Сейчас я не смог бы сотворить огнепад, если бы даже захотел. Не хватит ни силы души, ни крепости тела». «Как это?» — задумался мальчик. «Позже расскажу». Я потянулся. Время позднее, а мне завтра рано вставать. Дел много. Это каких же? Недоверчиво проговорил Стасик. Секретных, секретных дел. Улыбнулся я. Сладкий. Вера, супруга Виктора Орловского, заглянула в кабинет. М? Виктор успел сдвинуть бутылку коньяка за монитор своего компьютера. Спрятала от жены хмельные глаза. Ты скоро ужин подан, дети уже собрались. Ждем только тебя. Начинайте без меня. Виктор попытался придать голосу будничный и, что важнее всего, трезвый тон. Но Витя, супруга озадаченно посмотрела на него. У нас принято ужинать вместе. Конечно, если ты не в отъезде. Прости, Вера. Он сделал вид, что вчитывается в документы. Много работы. Ну, она опустила глаза. Как знаешь. Когда женщина мягко закрыла дверь, Виктор подождал несколько мгновений и подлил себе еще коньяка. Проклятие! прокинув залпом, Виктор добавил матом. Угораздило меня ляпнуть это. Он карикатурно изобразил себя в тот момент. «Замятин! Вот сука! Эти слова могут стоить мне...» Виктор вздрогнул, когда что-то стукнуло в окно его кабинета, расположенного на третьем этаже поместья. Он прислушался. Когда решил, что ему почудилось, стук раздался снова, но уже двукратный. Потом деликатно застукало целой очередью. Граф, а Виктор был именно графом, уставился на большое зашторенное окно. Стук повторился, и Виктор с трудом встал из-за стола. Алкоголь уже влиял на координацию. Он приблизился к окну, отодвинув шторы, нахмурился. За стеклом сидела черная птица. Упитанный дрозд, совсем как разумное существо, посмотрел в глаза Виктору, щелкнул клювом по прозрачной поверхности. Дрожащей рукой граф открыл окно. Весенняя ночная прохлада стала просачиваться в комнату. Вместе с ней влетел и дрозд. Птица села на стул, на удивление сильное, сбросила со столешницы большую стопку бумаги. А потом самовоспламенилась. Даже не каркнув, птица вспыхнула изнутри и в пару мгновений превратилась в пепел. Виктор видел это уже не один раз. Приблизившись, он аккуратно опустил пальцы в уже остывшую золу, достал из кучки маленькую пожелтевшую записку. Полминуты он заставлял себя развернуть ее. Когда все же сделал это, то прочитал несколько слов. "Рейлисты разочарованы тобой. Мы начинаем действовать». На следующее утро я встал рано. Стасик еще спал. Я же сидел в гостиной столовой и пил кофе, которое приготовила Вика. Сестре было лучше. Казалось, поболев вечер и распереживавшись за нас со Стасом, она стала любить братьев только больше. Может, еще гренку? щебетала она вокруг меня. А кофе долить? Нет, спасибо, вежливо отказывался я. Я наелся. «Какие планы на сегодня?» — спросила она, проходя к входной двери. «А куда ты?» «Почту посмотрю», — улыбнулась Вика. «Видела, что что-то принесли». Спустя минуту сестра вернулась с озадаченным лицом. Нахмурившись, прошла к столу, села на соседнее место. Принялась вскрывать конверт. «Все хорошо?» — недоуменно посмотрел на девушку я. «Дай посмотреть». Протянул руку за письмом. Вика вынула содержимое, впилась глазами в написанное и побледнела.